Царившие в хозяйской спальне. Я прислушивалась к ним, чтобы не пропустить нужный мне час, потому что в полумраке увидеть время не получилось бы. Главное не заснуть. Наконец, в конце коридора раздались мягкие шаги. Я подобралась и сжалась, чтобы меня точно не заметили, но подползла к самому краю кровати и немного приподняв край простыни, выглянула наружу.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 Я едва могла передвигать ногами, чтобы добраться до спасительного тенька в беседке, построенной в моем дворе совсем недавно, настолько недавно, что еще краска не везде высохла. Я запрыгнула на край стола, глотнула сок, уже ставший теплым в июльской жаре, и осмотрела плоды своих трудов. Пять из десяти грядок были расчищены от сорняков. Оставалось совсем немного, но закончу уже точно не сегодня. Поездка на похороны получилась длительной. За две недели мой небольшой огород затянула так, что и задень не управляться. И теперь я уныло осматривала несчастные десять соток земли, которые проще было бы так и оставить на съедение проклятым сорнякам. Когда допила сок и уже собиралась уйти в дом, мое внимание привлекло что-то блеснувшее среди кустов. Нахмурившись, двинулась в ту сторону. Чёртовы подростки! выругалась не издержавшись. На месте, где когда-то росла клубника, сейчас зияла огромная яма, да у нее даже дна видно не было. Что здесь искали нефть? Яма сверкнула, в прямом смысле слова сверкнула. Я отшатнулась, машинально схватила грабли, валявшиеся позади меня, и выставила их перед собой. Попытка отойти от края не увенчалась успехом, и я не сразу поняла, что воздух в этой самой яме вдруг стал плотным. Он закружился, завертелся, и под мой истошный виск меня затянуло вместе с граблями в маленький торнадо, а выкинуло там, где началась моя новая, полная смеха и ужасов жизнь. Впрочем, в момент, когда я изо всех сил прижимала к себе грабли и летела в густую зеленую траву прямо с неба, Я об этом еще даже не догадывалась. Удара о землю не почувствовала, проброздила животом не один метр, а остановиться удалось только, когда схватилась свободной рукой за сочные листья. Едва дыша, поднялась на ноги, отряхнулась и еще крепче перехватила черенок грабель. Прямо передо мной выросла стена высотой метров пять. В ней оказались железные кованые ворота, которые сейчас были распахнуты настежь, и по узкой дороге тянулся обоз. «Самый настоящий обоз с лошадьми, крытыми кибитками, кучерами... Кучерами?» Я обалдело осматривала одежду лошадиных водителей. Черные костюмы, невысокие цилиндры на головах, да блеска начищенные сапоги. Мужчины кланялись кому-то, подъезжая к воротам, а потом их повозки скрывались за стеной, и следом тянулись другие, которыми управляли точно такие же халёные извозчики. Наверное, меня все-таки угораздило удариться головой о землю, когда упала в яму, потому что все, что я сейчас видела, никак не вязалось с моим родным поселком. Я живу в месте, где машину дешевле пяти миллионов и не увидишь. Ну, какие лошади! Впрочем, раз это все галлюцинации, то я могла бы их внимательнее рассмотреть. Двинулась вслед за последней повозкой, ошарашенно оглядываясь. Повсюду располагались каменные дома, дороги сплошь вымощенные плоскими булыжниками, а люди — люди, живущие в моей фантазии, выглядели так, будто прямиком из серебряного века. Рассмотреть их странной одежды повнимательнее мне не удалось, потому что кто-то схватил за руку и потянул в сторону. Эй! Я попыталась замахнуться ограблами на мужчину в черном, но он тут же перехватил мою руку. Ты зачем из повозки выбралась? Жива внутрь. Вы что себе позволяете? Мои возмущения были прерваны сильным тычком в спину, и я, не удержавшись на ногах, упала прямо в повозку. Впрочем, здесь я уже не смогла ясно мыслить, чтобы продолжать ругаться, потому что увидела нескольких девушек, сидящих на скамейках. Ты кто? – спросила миловидная тощая блондинка в сером шерстеном сарафане. Я ее раньше не видела, – нахмурилась рыженькая. Наверное, из другой повозки выскочила, – предположила еще одна девушка лица и волос, который я разглядеть не смогла из-за широкого капюшона ее накидки. Я хотела спросить, что происходит и почему среди бела дня похищают людей, но закрыла рот, справедливо рассудив, что в моих фантазиях меня никто не обидит. Хмыкнула и подсела к одной из девушек, но в тот же момент повозка дернулась, покатившись вперед, так что я поспешила выглянуть на улицу. Мы заехали на площадь. По крайней мере, это место выглядело как площадь какого-нибудь средневекового города. Здесь было многолюдно, отовсюду слышались выкрики торговцев, детский смех и лай собак. Спустя минуту у меня разболелась голова от шума, и я поморщилась, что не укрылась от внимания рыженькой девушки. Да ты не волнуйся, одобряюще улыбнулась она, обнажив щербатые зубы. Может быть тебе повезет и возьмут на работу на кухню. Работа в закрытом душном помещении по твоему везению? – хохотнула блондинка. Рыженькая не смутилась. «Да, кухаркам доверяют готовить для господ, разве это не везение?» «Ну-ну». «Так, стоп». Я не выдержала зло, сверкнула глазами, глядя на болтушек, и те замолчали. «Вы сами-то кто такие?» Ответить мне не успели. В полоску протянулась рука и, схватив меня за локоть, вытащила на улицу. Я едва успела правильно высунуть ногу, чтобы не расстелиться на брусчатке. Вот эта девушка садовод, – прохрипел мужчина в черном, подталкивая меня к высокой красивой женщине. Та окинула меня скептическим взглядом, но, заметив грабли в моих руках, удовлетворительно кивнула. Я не хотела сказать, что я не садовод, но мгновенно решила досмотреть до конца представление, устроенное моим мозгом. Улыбнулась так широко, что у женщины нервно дернулся глаз. За мной иди. Бросила она, отворачиваясь. «Ну, раз зовут, надо идти». Я спешила за незнакомкой, которая на каблуках передвигалась проворнее, чем я в кедах. Но моя усталость была вызвана тем, что весь день я занималась своим огородом, а вот по женщине в светлом парчевом платье и не скажешь, что она хоть когда-нибудь поднимала что-то тяжелее сережек с бриллиантами. «Простите». Я догнала ее и улыбнулась добродушно. «Куда мы идем?» Вейстондай, бросила она, не удостоив меня и взглядом. Разве по мне не видно, в каком месте я живу? Я пожала плечами. Откуда мне знать, где она живет? На дне ямы в моем огороде, вот где. Дальше я шла молча, волоча за собой грабли. Зубцы скрипели о каменную дорожку, но я и внимания не обращала на противный звук. Присматривалась ко всему, что видела по пути, и особенно внимательно к той, что вела меня в неизвестный мне Вейстондай. Женщина увела меня за площадь. Там в тени деревьев стояла роскошная карета, запряженная двумя огнедыми лошадьми. Возничий привычным ловким движением отворил дверцу, поклонился до земли, а потом помог моей спутнице забраться в карету. Пошевеливайся. Нервно махнула рукой женщина, когда я застыла в недоумении. Ясно, раз приглашают, нужно залезть. В карете было светло, чисто и пахло горячей кожей сидений. Я незаметно погладила материал, наслаждаясь его мягкостью. Так, а что в этом Вейстендай? Наконец решилась спросить я снова, когда карета тронулась. Женщина посмотрела на меня впервые за все время, но так, что у меня мороз по коже пробежал. Жаль, что я не обозначила в вакансии умственные способности кандидата. Вздохнула она, отворачиваясь к окну. Я открыла и закрыла рот, не понимая, как реагировать. Взглянула на грабли, на свой джинсовый комбинезон. Зачем-то потрогала волосы, собранные в хвост на макушке. Да нормально я выгляжу. «Простите», — с нажимом проговорила я, — «но вы ошиблись, и я вовсе никакой не садовник. Я вообще не отсюда, где бы это ни было». «Разумеется, ты не отсюда». «Тебя же доставили прямиком из Фейертоса. Что значит, ты не садовник? А кто? Грабли тебе тогда зачем?» Я полола грядки от сорняков, потом... Я запнулась, пожав плечами... Садовник, так садовник. Мне очень хотелось выяснить, что за дурдом происходит, потому что обморок как-то затянулся. Галлюцинации ведь не могут быть такими реальными. А где я буду работать? Не моих буду набирать в следующий раз. Пробормотала незнакомка, прикрывая глаза. Что ж, объяснять мне ничего не желают. Буду решать проблемы по мере их поступления. Совсем скоро карета въехала в двор роскошного дома. Он был настолько огромным, что мне пришлось прилипнуть к окошечку, чтобы его рассмотреть. Да, это был вовсе даже не дом, а самый настоящий замок с башнями, стрельчатыми окнами, развевающимся флагом на острый пике. Я восторженно вздохнула и услышала короткий смешок. Скосила глаза на незнакомку, чтобы рассмотреть ее более внимательно. Женщина была очень молодая и очень красивая. Ее светлые волосы под шляпкой. Были собраны в аккуратную прическу. Туго затянутый корсет платья не позволял оставить в женщине никакой тайны, поскольку пышная грудь грозилась вот-вот вывалиться. Аристократка, королева, принцесса? Я отпрянула от окошечка, задумавшись. Кем бы ни была эта женщина, она явно очень-очень богата и уж совершенно точно богаче меня. Мне наследство хватило лишь на приличный коттедж и машину, а у нее замок. Мне у нее работать садовником. Карета затормозила у главного входа. Дверца тут же отворилась, Возничий помог выбраться женщине, и она едва ли не бегом достигла двери и скрылась за ней. Эй, а я? возмущенно крикнула ей вслед, но она уже и не слышала. Ты и новенькая. Мое имя Шаир. Улыбнулся парнишка извозчик, не принимай на свой счет. И ее светлость ни с кем из прислуги не говорит. Сейчас тебя встретит дворецкий и проводит куда нужно. Парнишка кивнул мне ободряюще, помог выбраться из кареты, и я осталась стоять в растерянности у входа. Карета укатилась, а вокруг больше не было ни души.